— Часть одиннадцатая. — Что же теперь, — прошептал малыш, — обратно? — Как ты думаешь, Слава? — Погоди, — ответил доктор. — Девкали, спроси у него, наши были в пещере? — Да, — ответил механик. — Они взорвали завал, но внутрь не заходили. — Пропустите-ка меня, я хочу добраться до люка. Павлыш нащупал пальцами щель и, наклонив голову так, чтобы рот оказался выше уровня пола, крикнул. — Эй, кто живой? «На помощь!» Пещера молчала. Павлыш сказал вниз в дышащую тесную темноту, «Дайте мне автомат». Он просунул в щель дула и дал очередь. Пули гулко и звонко застучали, разбивая сталактиты. Люди под плитой затаили дыхание. Звякнуло у входа в пещеру, и тяжелые шаги один, другой, третий забухали по камням. Кто-то тяжелый и осторожный шел к плите. Луч света скользнул по полу и задел приподнявшийся камень. Павлыш зажмурился. Шаги остановились рядом. Два металлических пальца захватили край плиты и медленно оторвали ее от земли. Камень гулко упал на пол. Луч фары обшарил узкое забитое людьми пространство, и двупалая рука опустилась вниз, чтобы помочь им выбраться наружу. Не бойся. Христо, к которому вдруг вернулось обычное хорошее расположение духа, похлопал по плечу сжавшегося в комок механика. Рабочий робот. Его, видно, оставили здесь. Христо был прав. Робота, который освобождал от завала вход в пещеру, Баков не стал брать обратно на корабль. Он его оставил здесь на всякий случай. Баков был, как всегда, предусмотрителен. В холмы уже пришла ночь... Мрачная дождливая ночь, и ветер скатывался вниз по ложбине к горному саду. Христо поднял воротник комбинезона, чтобы меньше капель попадало на него, и прикрыл руками голову. Малыша нес робот. Механик шел рядом с Девкали и повторял, «Я больше года не видел моей земли. Больше года. Здесь идет дождь». Механик спотыкался, и Девкали пришлось взять его за руку, чтобы тот не упал. Внизу на поляне в горном саду стоял вездеход. — Придется тебе, старик, остаться здесь, — сказал Павлыш роботу. — Боливар шестерых не вывезет. Робот ничего не ответил, он не читал книг. Робот остался стоять среди делянок, и задние огни уходящего вездехода отразились на мокром металлическом теле.